Глава 11 Вы еще пожалеете. Карина переминалась с ноги на ногу, тайком вздыхала, наблюдая, пока матушка Ефросиния перепишет счета в бухгалтерскую книгу. Начали восстановление часовни. Приходили пожертвования, и на эти деньги скид покупал стройматериалы. Закрыв книгу, настоятельница сняла с носа очки половинки, строго посмотрела на Карину. «Ты, помнится, на бухгалтера училась?» Девушка кивнула. «Так, может, ты мне поможешь? Тяжело мне сводить концы с концами? Не умею я. Помогу?» Ифросиня тяжело поднялась из-за стола, прошелестела, устала. «Поможешь?» <свы> Обойдя стол, встала напротив Карины, скрестила руки на животе, изучая девушку. Карина боролась с неловкостью. Раньше, когда она пела, когда была на сцене, Гляды посторонних не пугали ее. Сейчас иное дело. Она сцепила пальцы в замок, растерла подушечкой большого пальца ладонь, подняла руку к лицу, почесала лоб. Опустила руку, нервно затеребила уголок трикотажной кофты. Молчать и терпеть этот взгляд больше не было сил. «Матушка Ефросинья, простите, что сразу не сказала, что Рафаэль нашел меня. Это случайно произошло». Он фотограф, часто работает с натуры, ну и занесло его сюда к часовне. Может, репортаж увидел по телевизору о пожаре, может, в сети нашел что-то, что его привлекло. Заговорил с корговоркой, слова под тяжелым взглядом настоятельницы выдавливались с трудом, мысли путались. У него часто бывают заказы с необычными локациями, для журналов, для рекламных проектов. «Я сейчас не знаю, для чего, но наверняка так и есть, потому что я исполнила все, о чем говорили вы мне, и никогда ни словом не упоминала, где я и где меня можно найти». Она беспомощно взглянула на настоятельницу. Та продолжала ее изучать, будто и не слушал «Не говорила, значит...» — повторила эхом. «Значит, слушала», — поняла Карина. От голоса настоятельницы по спине пробежали мурашки, Девушка посмотрела на нее с опаской, кивнула. «Хорошо, если так. А брат твой как здесь оказался, как думаешь?» «Да он брат такой, не совсем брат». Ефросинья изогнула бровь. «Это как же?» «Двоюродный. Он в Москве живет, редко видимся». «А чего сейчас его твой благоверный позвал?» Продолжала допрос Ефросинья. Карина не знала жала плечами. — Может, для смелости? Он русоват у тебя был? — Был, уколола под сердцем. В одно мгновение выбило из легких воздух. Хотелось поправить, от отчего же был, он и есть. Но осеклась, промолчала. Ефросиня недовольно скривилась. — Молчишь. Отпираешься. Не отпираюсь я. — Молчи! в Ефросиня полоснула ее взглядом, будто наотмаш ударила. «Привела в скит на землю благодатную прелюбодея своего, осквернила бранью и спорами уют и уединение сестер, а блудом своим заповеди нарушив». Настоятельница говорила, словно топором рубила фразы. «Не наступала на девушку, но с каждым словом становилось все страшнее». Карина отчетливо видела, как сбилась в уголках губ настоятельницы белая пена, как мутнел от гнева взгляд. Глаза женщины сузились, губы сложились в убийственно-презрительную ухмылку. «Нечестивая тварь! Вертихвостка блудливая!» Карина отшатнулась. «Матушка!» В таком тоне и словах с ней никто еще не говорил. <гас> О... Девушка оступилась, запуталась в собственном подоле и упала на спину. «Вовремя!» Ефросинья, замахнувшись, хотела ударить её по лицу, но промахнулась. Ладонь гулко ударилась о косяк. Карина шустро отползла в сторону, подобрала под себя ноги. Её крик будто вернул самообладание Ефросинья. Женщина выпрямилась, посмотрела холодно. Стукнула кулаком в дверь. И тут же на пороге показались Ольга и Клавдия. «Эту в подпол! На хлеб и воду!» Бросила отрывисто, окинув девушку взглядом. Подумав, добавила. «Света не давать». «Пусть с грехами своими один на один побудет». Карина не сразу поверила, что происходящее касается ее. Перевела взгляд на лицо Ольги. Сестра вроде бы к ней хорошо относилась. Ольга смотрела отчужденно. Когда Клавдия шагнула к ней, Карина вскрикнула. А -а -а! «Не ори!» Девушка вырывалась, когда ее Клавдия схватила за узел платка, потянула к полу Тогда Клавдия с видимым удовольствием огрела ее по голове, заставив сознание помутнеть. Этого оказалось достаточно, чтобы бесчувственное тело девушки сбросили в подпол. Отдалённо девушка слышала шаги, приглушённые голоса. Тело ныло от боли. Когда сбрасывали вниз, она рёбрами пересчитала крутые ступеньки. По виску текла горячая кровь. Не то от удара Клавдии, не то рассекла кожу на виске при падении. Карина не знала. Её мутило. Бледный квадратик света осветил сутулый силуэт, Но погас и он, погрузив Карину в густой, наполненный запахами сырости и мышиного помета мрак. Рафаэль еще долго сидел перед компьютером. Сам не знал, чего ждал. Не письма же от шефа журнала «Фотограф». Перебирал старые снимки, сформировал на рабочем столе папку, сбросил туда несколько десятков фотографий с прошлого лета, когда они с Кариной ездили в отпуск. Казалось, от них исходил аромат лета, солнца. Слышались голоса чаек и морского прибоя. Бело-синяя панорама со стройными силуэтами яхт. Карина бежала перед ним, в завитках темных волос играло солнце. На ней полосатая тельняшка и короткие шорты. Она оглянулась, поманила за собой. Он побежал. Почти догнал. Она уже бежит по причалу, навстречу морю, он за ней... Ему надо было ей что-то сказать, что-то важное. Что? «Каринка, стой!» Она ускользает от него, шаг вперед, падение в провал. Дыхание перехватило, легкие заполнились морской водой. Тьма вокруг сгустилась, будто сознание наверху над поверхностью в одно мгновение выключилось. И вот вокруг уже знакомая чернильно-серая темнота. Ноги ступили на влажную, пропитанную дождями и талой водой землю. Оглянулся в поисках часовни, но не нашел ее. Вместо нее яма под ногами. На дне съежившаяся от холода и боли Карина. И яма такая странная, с обитыми старыми досками, стенами и дощатым дном. Неприятное ощущение, что он заглянул под крышку гроба, полоснуло по венам. «Карина!» — он бросился к девушке. Та встрепенулась, привстала на локте, с трудом села. Рафаэль заметил, что у нее руки в синяках, кровоподтек на виске. Волосы слиплись и спутались. Подняла невидящий взгляд вверх, прислушиваясь. Девушка подобрала под себя ноги, встала на колени. Руки шарили вокруг, не натыкаясь на преграды. «Рафаэль, где ты? Ты все еще ищешь меня?» «Да, Карин! Как мне спуститься к тебе?» Каждое движение к девушке отдаляло от нее, и сейчас он замер, боясь пошевелиться. Карина покачала головой. «Нет, не надо. Я должна сама». Ты только дождись меня, ладно? Вспоминай. Мне кажется, ты единственная ниточка, которая соединяет меня с реальностью. Рафаэль забылся и шагнул вперед. Яма, в которой находилась Карина, отдалилась на несколько метров. Молодой человек замер, в бессилии сжал кулаки, до да боли в суставах, да не менее в мышцах. Что ты должна сама, Карина? Что ты себе надумала? Девушка его не слышала. Пустой и безумный взгляд блуждал по лицу Рафа, не останавливаясь на нем. «Мне жаль, что ты так думаешь, что не веришь мне. Мы запутались в грехе. Наша жизнь ворох ненужного, а нужное проходит мимо». «А что нужно «Жизнь. Нет ничего важнее ее». «И поэтому ты ушла от меня? Думаешь, без меня тебе будет спокойнее, и ты сможешь жить?» Сердце перестало биться в груди, нервы на пределе. Карина посмотрела на него. «С тобой я бы не смогла пережить это одиночество, Раф. Ты заполняешь меня всю. Я будто растворяюсь, перестаю быть. Мне нужен воздух, чтобы понять, каков он на вкус». Рафаэль нахмурился. «Ничего не понимаю. Я ведь не запрещал, не давил. Я всегда хотел, чтобы ты чувствовала свободу рядом со мной». Девушка тихо засмеялась. «Угу. Свободу нельзя чувствовать несвободным. Они ее не распознают, как не распознала и я. «Карина, почему ты это не говорила раньше? Почему молчала?» Девушка обхватила пальцами босые ступни, пожала плечами. «Не знаю», — прошептала бесцветно. «Сейчас сама не знаю. Тогда казалось, что ты не поймешь. Я и сейчас не уверена, что ты понимаешь, но просто хочу, чтобы ты знал, что люблю тебя». И очень хочу быть рядом с тобой. Не знаю, возможно ли это. «Карина, я приеду и заберу тебя!» Карина отчаянно покачала головой. «Я уже не выберусь, Раф!» Молодой человек испугался. «Карина, ты где? С тобой все в порядке? Физически?» Девушка обхватила себя за плечи, стала подслеповато озираться по сторонам. Но в момент, когда ее взгляды наконец встретились, ее образ подернулся дымкой, медленно рассыпаясь в полутьме. «Карина, ты в скиту?» Рафаэль пытался докричаться, чувствуя, как внезапно возникшая связь между ними обрывается, а он неуклонно просыпается. «Рафаэль!» Образ девушки застыл пожелтевшим снимком и стлел, пахнув лицо Рафаэля сыростью и пустотой. Мгновение, и его останки сдуло, словно песочную картину. Молодой человек сел, он в своей квартире, в своей постели. Это всего лишь сон. В руках скомканная простынь. В голове обрывки сна и страх, эта яма, в которой он увидел Карину, сильно напоминала погребальный сруб. Карина в опасности. Это главное, что он понял из этого странного, почти реального сна. Пока Карина говорила с Ефросиньей, млада, усевшись на ступеньках трапезной, песком очищала от сажи глиняные горшки, складывала их в большой никелированный таз. Мимо неторопливо проходили сёстры, вернувшиеся после вечернего послушания и собиравшиеся у молельни, небольшой пристройки к трапезной. Подходили, собирались небольшими группками, молча и равнодушно смотрели на темнеющее небо, вдыхали лёгкий весенний воздух. Млада неодобрительно качнула головой. «Как можно смотреть с таким равнодушием в такое небо? Как можно не замечать сладкое, томящееся под сердцем разогревающее тепло?» Оно ведь по каждой венке бежит, каждую клеточку будоражит. Девушка прикрыла глаза, подставила лицо несмелому порыву ветра, будто поцелую любимого. Как он там без неё Скучает ли? Или рад, что избавился? Черная тоска шевельнулась в груди, забурлила зловонной жижей, в одно мгновение испортив предвкушение весны. Млада распахнула глаза, сразу заметив, что из дома Ефросиньи вышла сама настоятельница. Ольга и Клавдия следом. Две последние немного взвинченные, нервные. У Клавдии, когда она подошла ближе, Млада заметила свежую царапину на щеке. Карины с ними не было. Девушка отложила недочищенную чугунную сковороду, застыла. «Чего глаза-то вылупила?» Ефросинья, поравнявшись с ней, посмотрела тяжело, словно кипятком обдала. Млада привстала. «А Агата где?» Ольга бросила зло. «Не твое дело». «Где надо, там и Агата», — прошипела Клавдия, как показалось Младе, с удовлетворением. лада перевела взгляд на Ефросиню, настоятельница подошла к пристройке, почти миновав девушку. Так что той оказался виден лишь ее строгий непримиримый профиль. Отставив в сторону сковороду, она поторопилась в молельню. Пыталась догнать Ефросиню, чтобы спросить, где Карина, но настоятельница смешалась с сестрами, величественно взошла по ступеням и исчезла в полумраке синей. Млада, расталкивая сестер, пробралась в зал, вытянув шею, осмотрелась. Карины нигде не было видно. Между тем началось привычное моление. Ефросинья заняла свое место в центре, сложив руки на животе, проговорила «Подумаем о свете, что хранится в сердцах наших». И, опустив глаза, замолчала. Все послушницы замерли в таких же позах. Млада опустила голову, сосредоточенно соображая, что могло произойти. Она все время сидела на крыльце, не отвлекаясь. Она видела, как Карина вошла в дом Ефросиньи, видела, как сегодня вошла Ольга и следом за ней Клавдия. Это не смутило Младу. Клавдия приехала с ближней заимки, должна была отчитаться и появиться перед настоятельницей, чтобы получить новые послушание. Ольга приходила в этот час с докладом каждый день. Млада прикрыла глаза всего на пару мгновений, когда мечтала о весне. Не могла же Карина в это короткое мгновение куда-то выйти? И эти странные слова Ольги?» Млада тайком посмотрела за окно, поймала на себе строгий взгляд Ефросинья, опустила глаза, притворившись, что молится. «Что же произошло?» Сердце колотилось, от волнения закладывало уши. Млада прикидывала, сколько времени продлится моление, когда она сможет вернуться в келью и проверить, может, подруга уже там. Но почему на моление не пришла? «Может, плохо стало?» «Заболела и отпросилась в келью? Так чего бы так и не сказать?» Женщина сейчас выглядела потерянной, встревоженной. Тоже украдкой поглядывала на Ефросинью. В волнении теребила край рукава. Ее что-то волнует, что-то тревожит. Млада еще раз посмотрела на настоятельницу, опустила глаза. Медленно выдохнув, постаралась сосредоточиться на молитве. В конце концов, у нее сегодня задумано важное. Словно во сне она простояла, повторяя слова молитвы, послушно пропела осуждение греха, греховным мыслям, греховным побуждением и восхвалении добродетелей перечислила все свои добродетели, их было немного, повторила добродетели послушниц Когда Ефросинья направилась к выходу, последовала за ней, нагнала у крыльца. — Матушка, вы обещали сегодня решить, каковы успехи моего послушания и разрешить вернуться в мир. Настоятельница медленно повернулась к ней, не сказав ни слова, направилась к своему дому. Это было так странно, что Млада не сразу сообразила, что делать. «Матушка!» Она догнала настоятельницу на углу трапезной, обогнала, преградив путь. «Матушка, я все поручения выполняю, все послушания. Я прилежно вы часто хвалите меня. Могу ли я вернуться домой?» Ефросинья холодно окинула ее взглядом, бросила. «Не думаю». Млада окаменела. «То есть как?» В тебе страсти бурлят. Ты будешь доставлять беспокойство своей семье своей несдержанностью. Поэтому я приняла решение, что ты останешься с нами еще на несколько месяцев. Мы усложним твое послушание, отринемся от всего мирского. Несколько месяцев? Усложнить послушание? Лада не верила своим ушам. Ефросинья отмахнулась от нее. «Я уже сообщила твоему мужу о принятом решении. Он согласился с ним. Никому не нужны проблемы, Млада». Она дотронулась до плеча девушки, обошла ее и направилась к своему дому. Млада, посмотрев ей вслед, простонала. «Нет, этого не может быть!» Набрав легкий воздух, крикнула Но... ей в спину. «Я все равно уйду!» Ефросинья обернулась к ней, улыбнулась сухо. Тебя никто не ждет. У тебя нет жилья, нет денег, документов. Ты пустое место, если тебя не примет твоя семья. А твоя семья примет тебя только тогда, когда я скажу, что ручаюсь за тебя. Как думаешь, после твоего нынешнего поведения, когда я скажу, что ручаюсь за тебя? Поравнявшаяся с ней Клавдия мрачно усмехнулась. Млада покосилась на нее, повторила упрямо. «Я все равно уйду. Или заставлю вас выпустить меня отсюда?» И Ефросинья вздохнула. «Ты расстраиваешь меня. Мне кажется, что твой грех усугубляется в тебе. Помимо вранья и воровства, ты становишься гневлива и неуважительна. В тебе нет смирения. Ты права. Ты можешь уйти». «Бомжей на улице гордо не хватает. Эти ребята поставят тебе бутылку паленой водки, лишь попробовать молодого тела». Млада схватила ртом воздух, сжала кулаки. «Пусть так. Я не останусь здесь». Ефросинья подошла к ней, окинула взглядом. «Останешься», — прошептала. «И завтра утром придешь за новым послушанием». И, не проговорив больше ни слова, ушла по дорожке в свой домик. Млада видела, как зарглась свеча на ее столе, как настоятельница надолго замерла перед образами, как сняла с головы платок и аккуратно сложила его на спинку стула, стянула с плеч трикотажную кофту. Ее тень плавно скользила по комнате, будто танцевала. «Я заставлю тебя выпустить меня», — прошептала девушка. Она по-прежнему стояла у трапезной на развилке дорог посреди пустынной улицы поселка. В ее глазах загоралась ненависть. Ноздри жадно хватали холодный сырой воздух, будто напитывая девушку силой буйной и сметающей все на своем пути. Неспокойный взгляд метнулся по поселку, замер на одиноком силуэте сгоревшей часовни, вернулся к окнам Евросинии. «Ты еще пожалеешь, что оставила меня здесь сегодня». больше тема подключения аддел к делу фросине и ее скита не поднималась макс стал 8 павел к этому времени уже уехал на службу оставив на кухне напоминание чтобы ключ от квартиры забросил на проходную в управлении короткая и сухая записка макс понял обиделся ну ничего на обиженных говорят воду возят подумал отправляясь в душ он хотел заехать к рафаэлю взять контакты институтских подруг карины или где их можно найти. Из головы не выходила фраза Карины про то, что она отбывает там наказание. Что она могла такое сделать, за что себя винить? Эта мысль казалась ключевой во вчерашнем разговоре с сестрой. Он надеялся, если найдет ответ на нее, то сможет при следующей встрече переубедить Карину. Все-таки, когда ты знаешь предмет спора, спорить сильно проще. Но, учитывая, что он ничего такого за Кариной не знал, то был уверен, что это какая-то мелочь, которую она раздула до размеров футбольного поля, вбила себе в голову вроде использование пакетов, разлагающихся не за миллион лет, а за два столетия, как альтернативу бумажным пакетам из торсырья. Он успокаивал себя тем, что сестра не выглядела, как выглядят тяжело больные или наркоманы. Речь была связанная, взгляд осмысленный. «Значит, все-таки что-то надуманное», — решил, растирая кожу махровым полотенцем. Связался с Рафаэлем. Тот переслал ему расписание занятий в университете Карины и телефон ближайшей подруги, Олеси. Девушка на звонок и просьбу встретиться отреагировала спокойно. «А что вы хотели?» «Поговорить о Карине. Ее парень сказал, вы дружите». Девушка фыркнула. «Как можно дружить с тем, кто на встречи не приходит? На звонки не отвечает. С кем и поговорить-то не о чем». Макс насторожился. Не так он представлял себе этот разговор. Девушка добавила мягче. «Карина всегда такая была. С ней будто на качелях. То смеется, то плачет. То душа компании, то замкнется и отстраняется. Я привыкла так-то». Она внезапно замолчала. Макс хорошо знал этот момент. Рассказчик случайно коснулся главного, но засомневался, стоит ли вмешиваться. Не отбросит ли это тень на кого-то? Не предаст ли он чьи-то тайные интересы? Не прослывёт ли предателем и стукачём? Задача следователя — не упустить этот момент, верно задать наводящий вопрос, чтобы помочь рассказчику, не позволить замкнуться окончательно. Не дать опомниться и придумать новые объяснение уже сказанному, чтобы отвести внимание следователя. В последнее время было так же или появилось что-то ещё? — В последнее время это в какое? Девушка рассмеялась. — Она уже полтора месяца вообще не появляется. Макс почувствовал примерно то, что чувствует взрывотехники, когда понимают, что перерезали не тот проводок, и сейчас грянет взрыв. На висках выступили капельки пота. В последнее — это после Нового года. Уточнил, действуя на обум — протянула Олеся. И по интонации Макс понял, что ей есть что сказать. С облегчением выдохнул. «Может, встретимся? Вы мне всё лично расскажете?» «Да некогда мне встречаться». У меня сессия на носу и куча долгов, которые никто вместо меня не сдаст. Да и сказать вам особо нечего. Карина, конечно, всегда со странностями была, но, знаете, как бы вам это сказать? Не агрессивная. А с зимы она... Ну, прям нетерпимая. Что не по ней, а шипит. А что её перестала устраивать? Что так сильно раздражало? Да всё... Как одеваешься, как убираешься, сколько на косметику тратишь, как про парня своего говоришь. Макс фиксировал в блокноте все, что говорила девушка. А конкретнее, что именно ее перестало устраивать? Да все. Гулять нельзя. Это грех безделия. Работа не должна быть в кайф, это послушание. Она и в универ не вернулась, потому что это послушание. И с вокала ушла, потому что это бесовское. Так и говорила. Бесовское? «Да, именно. Я еще обратила внимание, потому что слово такое старомодное, что ли. Церковное». «Да, в самом деле. Не забудешь. А она не упоминала, в связи с чем появилась такая набожность?» Олеся вздохнула. Макс почувствовал, как она пожала плечами. «Не то чтобы... Я довольно резко дала понять, что мне эти тараканы ни к чему своих хватает. Она замкнулась, перестала склонять на свою сторону». Отдалилась. Ну и, собственно, с этого момента мы с ней не разговаривали. А когда это случилось? Девушка ответила уверенно. 10 марта. Так точно запомнили? Это мой день рождения. Она отказалась приходить. Макс очень плохо знает свою сестру. Вот что он понял после разговора с ее подругой. Он не заметил, как в ее голове поселились эти самые тараканы, которые привели ее в скидку. Не почувствовал отдаления, потому что сам был слишком увлечен своей жизнью и судьбой. И теперь даже не может в точности сопоставить, из-за чего Карина стала вести себя так странно.